в Заключение. Идеальный шторм. Сокрушение оборонной группы армий «Центр» в июне и начале июля 1944-го знаменовало собой ничто иное, как окончательное крушение стратегии Восточного Вала, идеи формирования прочного позиционного фронта для изматывания Красной Армии. К ней обратилось немецкое руководство по исчерпании возможностей активной стратегии, обозначившимся с провалом операции «Цитадель» летом 1943-го. Считалось, что переход к обороне на выгодных рубежах позволит утопить наступление Красной Армии в крови и добиться исчерпания людских ресурсов СССР. Восточный вал не выдержал натиска советских наступлений в южном секторе Советско-германского фронта. Однако линия Пантера в полосе ГА-Север, в особенности в полосе ГА-Центр, сохранила устойчивость и хорошо снабжалась боеприпасами за счет короткого плеча подвоза и наращивания военного производства в Третьем Рейхе. В итоге советские наступления разбивались о шквал огня немецкой артиллерии. Свою роль также сыграли возросшие возможности немецкой противотанковой обороны. Летом 44-го советскому командованию удалось подобрать ключик к позиционной обороне противника, что же позволило Красной Армии сокрушить позиционную оборону Г-центр. Разумеется, как и в любом сложном процессе, невозможно выделить какой-то один фактор, хотя, несомненно, огромную роль сыграла деятельность Жукова и Василевского в качестве представителей ставки ВГК. Координируемые ими фронты наступали слаженно, не позволяя немцам сосредотачивать резервы против одного изолированного вклинения. Также эти два военачальника внесли немало в собственную технику наступления. Массированное использование авиации, в том числе тяжелых бомбардировщиков дальнего действия и тяжелой артиллерии, оказало сильное воздействие на оборону немцев. Удары авиации и продуманное использование артиллерии позволили поразить немецкие артиллерийские позиции, много месяцев являвшиеся становым хребтом немецкой позиционной обороны. Еще одним фактором стал длительный период подготовки операции «Багратион», который позволил не только довести численность стрелковых дивизий до достаточно высоких значений, но и обучить присланное пополнение. Сравнительно долгая подготовка с использованием специальных полигонов, воспроизводящих немецкую оборону на участках прорыва, дала на выходе автоматизм и слаженность действий в реальном бою. С точки зрения оперативного искусства «Багратион» являет собой один из примеров идеального шторма – операции с решительными целями, проведенной в условиях явного дисбаланса возможностей сторон в отношении новых средств борьбы. В Белоруссии вступили в бой средства борьбы Первой мировой войны с некоторыми поправками на технические новинки сороковых, со средствами борьбы Второй мировой войны, ударной авиацией и самостоятельными механизированными соединениями, танковыми и механизированными корпусами. Оборона ГА-центр была подобна прочной и очень твердой оболочке, большим и неустранимым, недостатком которой была ее хрупкость. Она держала достаточно сильные удары в череде позиционных сражений, но когда мощь удара превысила определенный порог, она просто раскололась и рассыпалась. При этом за твердой, но хрупкой оболочкой не было ничего, что бы могло смягчить удар. Не было достаточного количества танковых дивизий, способных запечатать прорыв или нанести результативный контрудар во фланг пробивающимся в глубину механизированным соединением Красной Армии. Единственный резерв оказался раздерган между двумя направлениями и в итоге использовался совершенно бездарно. О том, какой эффект могло произвести наличие подвижного резерва, свидетельствует действия хорошо укомплектованной пятой танковой дивизии немцев с качественным усилением в лице батальона «Тигров» на оси Минской автострады. Несмотря на прибытие по частям, она смогла сдержать прорыв танковой армии Ротмистрова. При этом количество соединений в подвижном резерве должно было быть пропорционально числу ударов, наносимых фронтами на периметре белорусского балкона. Требовалось по одной-две танковых дивизий хорошей комплектности на каждую из попавших под удар армии центр третья ТА, четвертая и девятая А, и 2 три батальона «Тигров» для наиболее проблемных участков. Только это могло гарантировать устойчивость опирающейся на артиллерию позиционной обороны. Столь же необходимой для обеспечения устойчивости обороны показала себя авиация. Постоянное оттягивание ударных и истребительных авиасоединений из ГАА-центр рано или поздно должно было привести к качественному скачку, точнее падению. Средств для прикрытия как позиций войск, так и маршевых колонн просто не было. Все это в сумме привело к образованию прочной, но хрупкой оболочки белорусского балкона. В связи со всем вышесказанным возникает обоснованный вопрос. Возможно ли было провести Багратион зимой, например, в январе-феврале 44-го? Действительно, такие вещи, как выучка войск с тренировкой на полигонах или привлечение авиации дальнего действия, вполне можно было реализовать в зимних боях. Однозначно, на этот вопрос ответить достаточно сложно. Один из ответов на него можно найти в отчете командующего БТ и МВ 3-го Белорусского фронта. Успешное проведение операции и выход на реку Березина были в немалой степени предопределены временем года. Наступление войск фронта началось в такое время года, когда танковые войска могли с успехом преодолевать множество заболоченных рек, ручьев и участков местности, которые явились бы труднопроходимыми или совсем непроходимыми весеннее или осеннее время года в условиях театра Третьего Белорусского фронта. Достаточно теплой зимой сорок сорок 44 действия танковых войск также были затруднены и сковывались узкими дефиле в болотистой местности. Отнюдь не меньшее ограничение накладывала теплая зима на действия авиации. В худших погодных условиях ударные самолеты меньше летали и меньше сбросили бомб. Даже в условиях плохой погоды в первые дни летнего наступления ситуация с вылетами, часами и тоннами бомб была лучше. Также зимой еще не готовы к использованию против группы армий «Центр» те силы, которые для Багратиона высвободили успешные для советской страны действия в южном секторе фронта. Речь идет о Брезнеговато-Снегиревской операции и освобождении Крыма. 28-я армия была выведена в резерв ставки только 30 марта 1944-го. 4-я воздушная армия высвободилась в мае 1944-го. Также именно успехи советских войск в южном секторе фронта несколько проредили оборонявшуюся на западном стратегическом направлении группировку. Нельзя забывать и о том, что именно в марте 44 у фюрера оформилась идея крепостей, столь негативно сказавшейся на судьбе третьей танковой армии. Поэтому довольно трудно ожидать от гипотетического январского Багратиона больших темпов наступления. Представляется, что оборону на Оршинском направлении вряд ли удалось бы струнуть с места. Соответственно, потолком успехов продуманного зимнего наступления, скорее всего, был бы отбитый у немцев Витебск с отходом последних на линию Тигр. Успешное наступление на Бобруйск в отсутствие свежих сил и реализации замысла Рокоссовского с одним ударом также представляется сомнительным. Крепости сыграли в истории коллапса га так скажем, странную роль. С одной стороны, в большинстве случаев торопливое их оставление в разрез с основными положениями приказа фюрера номер 11 имело почти что трагикомический характер. Трудно формализуемая процедура сознательного выбора гибели во имя цели временной блокировки узла дорог чаще всего откровенно буксовала. Эффект от приказа номер 11 в ГАО-центр летом 1944-го оказался только отрицательный в лице ускорения гибели 53-го корпуса под Витебском. Итогом первого этапа операции «Багратион» стал разгром и окружение крупных сил пехоты ГАО-центр и утрата для Германии наиболее дефицитного на войне ресурса опытных и хорошо обученных солдат. Они... Или нашли свою смерть на земле Белоруссии, или превратились в колонны прошагавших по Москве маршем побежденных пленных.